Глава 7. Они уже надевали заплечные мешки, когда в хату вошёл, пригибаясь в низком дверном проёме, местный колдун. Оглядел готовых к дальнему походу пришельцев, смирил взглядом длину меча Таргитая, также взглядом свесил секиру Мрака. Проворчал гулко, будто сидел в глубоком колодце: "А мне пройти каменные холмы. Уж не ты ли остановишь?" спросил мрак вызывающе. Он и Лиска одновременно положили ладони на рукояти секиры и меча. У них даже лица стали одинаково злыми и подозрительными. Кошка перебежала дорогу, девка с пустыми вёдрами перешла. А теперь ещё и колдун. Колдун внимательно оглядел жезл Олега. Молодой волк засунул его в Мишу. Как не уговаривал мрак повесить за спиной на перевязи, как он носит секиру, а таргита и меч. Жезл нелепо торчал из мешка, высунувшись наполовину. Будет задевать ветви, опрокидывать навзначь. Но Волхв, он на то и Волхв, ничего не принимает на веру, все только проверяет. — Есть и посильнее меня, — ответил колдун. — Да ну, — спросил мрак саркастически. — Ладно, спасибо тебе большое. Мы уже бывали в краях, где кротовьи и кучки принимали за горы. Будь здоров, батья. Он прошёл мимо. Таркитой поспешно шагнул следом, бросил на колдуна извиняющийся взгляд. Мол, не вини оборотня. Он внутри где-то глубоко даже добрый, только по-своему. Олег и Лиська пошли за ними, горбясь под увесистыми мешками. Колдун сказал им в спину строгим голосом: "Ам, не пройти. Но я вас проведу". Четверо остановились, смотрели ожидающе. Мрак спросил подозрительно: Неужели есть ещё на свете дурни, что работают на других за даром? Мы же вроде тебе не родня. В моём доме, сказал Колдун вместо ответа. Возьмите всё, что вам может понадобиться. Шаркующей походкой он побрёл к новенькому срубу колодца. Мурак крикнул вслед с насмешливым недоумением: "Эй, мил человек, не как помирать собрался?" Колдун, лишь сгорбившись больше, неверными движениями начал опускать в колодец деревянную бодейку. Тонкая волосяная веревка разлохматилась. Олег объяснил торопливым шепотом. — Он знает свой час. — Что ж, скоро перекинется? — Да. Мрак зябко передернул плечами. — Не стал бы я волхвом только из-за этого... такого... Ну, не все знают. Некоторые удерживаются, хотя и трудно утерпеть. «А что это насчет вещей? Я что-то не понял». Когда колдун умирает, исчезает все, созданное его чарами. Таргитай сбегал в дом колдуна, вернулся с пустым мешком, но с вытраченными глазами, насмотрелся диковин. Олег собрал под крышей пучки трав, отобрал нужное, а Лиска сшибла стрелами двух гусей, сунула скривившемуся Таргитаю в мешок. Когда выступили колдун Таропил, сам настолько забегал вперёд, что мрак раздражённо посоветовал не тропить к ящеру, родня волхвам любой породы. Колдун молчал, не повёл и бровью, вместо него заворчал Олег. Таргитай брёл, загребая ногами пыль. Было до слёз жалко колдуна, ещё совсем не старого, крепкого, сурового, немножко угрюмого, но явно в глубине где-то там, как и мрак доброго. А если он не пойдёт с нами? спросил он Олегу. Уцелеет? Алекс Олег кривился, словно глотнул горького. Умрёт он, только во сто крат горше. Мураку Каризнину покачал головой. Дурак и после бани чешщется. А что скажет, всё не впопад. Дорога постепенно поднималась, лес поредел и истончился, остался позади. Земля потянулась каменистая, валуны попадались всё крупнее. Равнины вздыбились буграми, что перешли в холмы. Дорога истончилась, Повгливаю гибал каменные массивы. Олег чувствовал чужое присутствие, бормотал заклятия. Воздух словно потемнел, в нём ощущалась угроза. За холмами встали крутые горы, кое-где изгрызенные временем, поросшие травой и кустами. Справа тропинка обрывалась к ровным берегам. Внизу грозно шумела горная речка, пробила по камням. Шли молча, только мурак, погружённый в свои думы, пробурчал вполголоса: Надо жить, как набежит, люди умрут, нам дорогу трут. На небо крыл нет, ответил Олег негромко. А в землю близко. У богов дней много, да не все наши. На другой стороны. Как бы люд не мёр, земле б не сносить, Эрн. Всем там быть, кому раньше, кому позже. Я ни за какие пряньки бы не стал знать свой назначенный час. А ты? Олег подумал, медленно двинул плечами. Я не знаю. Мрак даже отодвинулся, словно с волхвана на него прыгнули блохи размером с кузнецчиков. Лиска тут же вскинулась и спросила: "А если на старика что-то нападёт, мы поможем?" Ну, это смотря, что нападёт. Впереди каменная стена дрогнула, медленно поползла вниз. Данёсся сухой треск, грохот, глухие удары глып по землю. Земля задрожала, взвилось облачко пыли скрыла фигуру старого колдуна. Тот не отступил, только остановился и опёрся о посох. По горе сползала целая стена камней, тащили кусты и деревца. Мрак закричал сырой голос. Попятился растопырив руки, не пуская к старому колдуну сердобольного таргета. Грохот утих. В оседающем пыльном облаке постепенно выступили острые края глыб. Гора выглядела помолодевшей избросившей старую кожу, изъеденную ветрами и грозами. Мрак забежал вперёд, там наклонился, пошарил. Наконец изгою увидели, как безнадёжно махнул рукой. Уже возвращался к друзьям, когда внезапно земля окочнулась, под ногами приподнялось, словно могучая грудь под ними набрала воздуха. Медленно осела. Замощным вздохом послышался такой же мощный и нечеловеческий голос. Жертва. Что ж ждёте? С горы посыпались мелкие камешки. Мрак отпрыгнул, дико огляделся. Изгу и Алиска попятились, Олег выставил магический посох. Таргитера с тренозой озирался, Алиска держалась за спину Олега. Олег судорожно сглотнул комок в горле, сказал дрожащим как листный ветру голосом: с занамие погоне, могучие маги востока жаждут лишить нас живота, уцелеть бы. Он умолк на полуслове, словно за горло ухватила мощная рука. В залитой ярким солнцем каменной стене, изрезанной тёмными глубокими трещинами, проступило исполинское нечеловеческое лицо, неузнаваемое искожённое, в котором людские черты можно было угадать с большим трудом. Побледнел и мрак А таргита и лиска попятились. Зубы лиски выбивали дрожь. Олег на деревянных ногах, не помня себя от животного ужаса, приблизился к стене, сложил ладони рупором. Слава тебе, древний бог, имени которого нет в книгах! Вместо глаз на каменном бесстрастном лице темнели глубокие ниши. Мелкие камешки скатывались и подпрыгивали. Облачка пыли взвивались призрачными столбиками. Олег закашлялся, кое-как подалел постыдное, но понятное желание попятиться. Широкие продольные плиты губ слегка качнулись. Густой, словно промерзающий голос донёсся будто бы из глубин. У нас не было имён. Идите. Я их выищу. Плиты застыли, как будто не изменились. Но теперь была только каменная стена, изрезанная глубокими трещинами, вся в нишах. Лишь при очень большом желании можно было принять бугры за щеки, а затемненные ямы — за глаза. Мрак пропустил через каменный завал, под которым нашел смерть колдун своих спутников. Медленно пошел следом, то и дело оглядываясь, помахивая секирой. Он уже слышал цок от подкованных коней. Уже различал особый стук металлических подков коня Агимаса. Мрак вывел к селу, где купили четырёх коней. И верблюды, конечно, как он объяснил Таргитаю, но на чужих четырёх ногах добираться быстрее, чем на своих двоих. Кони в самом деле оказались простыми рабочими лошадками. Пскачь пускались не умело, но всё-таки на другой день въехали в разношёрстный лес куда четвёрка пешком намеревалась добраться только за 3 дня. На деревьях стояли приземистые, широкие. Солнце бросало яркие блики в зелёной листве, беззаботно чирикали пташки, цокачагатками пробежала белка, замерла на ветке, уставилась на садовников любопытными глазками. Олег обогнал даже мрака, всматриваясь в деревья, сворачивал лузг орех от, иногда останавливался, вслушивался. Морак поглядывал с удивлением, но помалкивал. Когда Таргита окончательно уверился, что заблудились, Олег воскликнул внезапно: "Там! Впереди был свет. Блеснуло небо. Тёмные деревья расступились, открывая огромную зелёную поляну. Редкий чистокол из потемневших кольев окружал довольно высокую избушку. Выглядывала не только крыша с покосившейся трубой, Но даже край окна. О баб, ты красоту любит, сказал мрака добротливо. На заострённых колях скали зубы человечьей головы. По большей части давно высохшие, даже ни головы черепа, выбеленные ветрами и дождями, но пара голов показалась Олегу совсем свежими. Это ведь для устрашения, предположил он, вздрогнув. Пугает. Глухой ты к красоте человека, Олег. У Карел мрак с жалостью. Ты погляди, как головы тнанизаны. Олег из всех сил стискивал зубы, чтобы не выдать страха. Черепа гнусно скалят непомерно длинные зубы, пустые глазницы смотрят угрожающе. Лиска прижалась к нему. И Олег против воли начал угадывать какой-то ритм, в том, как за крупными головами идут по мельче, ещё мельче, а потом сразу снова огромные черепа, почти бычьи, с могучими надбровными дугами, лбами, которые можно закрыть одним пальцем. "Зато я вижу", сказал он сдавленным голосом. "Что он триколор свободный". Проход открылся сбоку, никаких ворот, можно въехать на конях сразу по двое. Избушка серотливо стояла посреди огороженному пространства, простая, из серых неошкуренных брёвен. В ставни покосились, одна висит на петле. Труба зловеще чернеет на зелёном фоне. Избушка над землёй стояла как-то непривычно высоко. Таргитаи не понял, в чём странность, только насторожился. Но тут ахнуло лийска. А мурак глухо ругнулся и звучно лапнул рукоять секиры. Из-под нижнего венца избушки торчали толстые как брёвна птичьи лапы в грязно-жёлтой чешуе, трёхпалые. Как теры смотреть не удалось, вгрузли в землю, но судя по вмятинам, под такую лапу попадёшь, искать мировое дерево не восхочется. Олег медленно пустил коня вперёд, тот фыркал и пуглево придал ушами. Морка ощутил, что запретать ушами готов и сам. Вчерашний трус плёчи и щур смело, неужто знание в самом деле такая сила? Избушка-избушка, позвал Олег слабым, но без дрожи голосом. Повернись к лесу задом, а ко мне передом. Избушка стояла, как стояла. Олег прокашлялся, сказал громче: Избушка-избушка, добром прошу, повернись к лесу задом, а ко мне передом. Скрипнула, ноги нехотя переступили. Избушка медленно развернулась. Ставни заскрипели, посыпалась мелкая пыль. Потревоженная ворона сорвалась с крыши, тяжело перелетела на дерево. Ветка прогнулась, птица шумно била по воздуху крыльями, пытаясь удержаться. Гнусно каркала Глаза блестели круглые, злые. Алексо скачил, повод забросил в седло. Дверь под порывами ветра грюкала на одной петле, внутри было темно. Олег осторожно приблизился, подождал. Избушка не шелохнулась. Он спрыгнул на ступеньку, не дожидаясь, пока просторный курятник присядет. Мрак заставил коня приблизиться, пытался что-либо разглядеть в щель между ставнями. Есть кто дома? Спросил Олег громко. Дверь отворилась с жутким скрипом. Пахло сыростью, варёной травой, кореньями. Что-то шуршало, скреблось. Внезапно посветлело. Мрак с жутким скрипом, от которого у Олега остановилось сердце, распахнул ставни. Понадобимся свисни. В глубине избушки высветилась широкая печь. Справа стол из нестроганых досок и лавка. В углу кадка с водой. На стене темнел мысник с горшками. Олег пощупал шкуры на печи, скользнул взглядом по пучкам трав вдоль стен под потолком. Хозяйки пока дома нет. Заходите, подождём. Мрак с грохотом распахнул второе оконце, сунул голову вовнутрь, быстро огляделся. Таргитай за его спиной ответил: "Мы, пожалуй, снаружи подождём". Грубый мрак буркнул нехтя: "Эт тебе родня". «А нам там что-то не по себе!» Он исчез. Вскоре донеслись глухие удары. Рубил сушину. Олег осторожно прошел вдоль стен, принюхивался к травам, всматривался, вчувствовался. Толстый черный кот следил с палатей за ним, желтым, как у Лиски, глазом. Даже привстал, когда Олег заглянул в большой горшок. Но лишь круто выгнул спину, вскинул хвост трубой, встряхнулся по собачьей и лег по-прежнему не сводя с гостя жутковато неотрывного взгляда. На перекладине вниз головой висели летучие мыши. Олег в сумрачном свете принял их сперва за кабанов в грязных мешках. Потревоженные ярким светом, крайне вяло зашевелились. Один зверь открыл глаза и посмотрел на Олега, неприятно осмысленно. По спине пробежал холодок. Олег поспешно закрыл спиной свет от окна, Кожан прикрылся крыльями и заснул. Когда Олег вышел на крыльцо, в дальнем конце поляны уже горел костер. Мрак и таргетай сдирали шкуру с козы. Из зарослей показывались конские уши, за деревьями хрустело. Алиск стояла у крыльца, глаза ее были встревоженными. Увидев Олега, вздохнула облегченно. «Про этих колдуньей рассказывает всякое!» «Да там один кот!» Ответил Олег и поправился. Ну, или тучи мыши. Она отшатнулась. Мыши? Вот мерзость. Да, но зато их много. Зайдёшь? Она отступила на шаг. Да не за какие пряники? И тебе тоже безопаснее ждать хозяйку с нами. Неизвестно ещё, что явится. Таргита старательно и с любовью насаживал на вертел тушу, шумно глотал слюни. Олегу бросил весело. А вдруг ведьма к ночи явится? Заночуешь в избушке? Олег подумал, ответил раздумчиво. Ну, пожалуй. У всех троих опустились руки. Таргитай едва не выронил мясо, а Марак сказал подозрительно. С учком по темечку зашибло. Да ему кот полюбился, сказал Таргитай. Алиска молчала, смотрела выжидательно. Олег подсел к огню, ответил нерешительно. С вами до боломами заводишь и то, что знал. Везвушки всё дышит волшбой и чародейством. Побыл чуток, и будто прикоснулся к чему-то родному. Да и бабку не пропустить бы. А вдруг появится среди ночи, покормит кота и тут же упархнёт куда-то на пару недель. "Ежели кот ведьмачий", предположил Таргитай, "то, наверное, месяц может не жрать, хотя, конечно же, и исхудает". Он зябко передёрнул плечами. "Ох, и не хотел бы я хотя бы неделю быть ведьмачим котом. Хотя с другой стороны, «Ежели кот только ест да спит!» Обжигаясь, торопливо стащил, свертел и кус мяса, подул, перебросил из руки в руку. Мрак кривил губы. «Не выйдет из дудошника ведьмачьего кота! Болен пожрать любит!» Сказал без охоты. «Будет кот душить! Громче кричи!» «А там еще летучие мыши!» — сказала Лиска. Ее узкие плечики дернулись, она втянула голову, как испуганная белка. Мрак вскинул густые брови. — За правду? Вот ж чудо невиданное. Кот и мыши в одной хате. Пусть летучие, но все-таки мыши. А кот? Кот не летучий? — Да кто его разберет? — ответил Олег. — Темно там. Ленивый, видать, — предположил Таргетай. — Не, мыши размером с поросят. Как кота не съели, не пойму. Таргетай предположил. Бабкой всех поубивает, если кота тронут. Кот мурлыкать умеет. А мыши что? Мыши комаров о фловит, объяснил Олег. Он хлопнул себя по плечу, оставив пятно крови. Воздух звенел от комариного зуда. Алиска отмахивалась веткой, то и дело шлёпала себя по голым ногам. Мрак сидел как камень. В его волчьей шерсти комары вязли, а то и вовсе не садились, пугались. Таргит отмахивался лениво. Пускай уж лучше куснут лишний раз, Чем будет скакать, как испуганный хорь, Визжать и хлопать ладонями по груди и коленям, Будто в лихой пляске. Не успели закончить трапезу, Как сгустились сумерки. Костер стал ярче, А тьма сгустилась, уплотнилась. Лесные птахи умолкли, Даже белки перестали носиться над головами. Олег встал, отряхнулся. Мрак долго смотрел, Как волк взбирается в избушку, Пробормотал. «Как-то он рёк, поворотись к лесу дупой, а ко мне передним местом!» Таргетай поправил. «Не дупой, а задницей, а то не повернётся. В заклинаниях надо быть точным». «Не задницей, а задом!» Сердито поправила Лиска. «Дерево бы уже поняла!» Таргетай ответил грустно. «Ну так мы же не деревья!» Олег нарочно наелся одолень травы, та жгла желудок и отгоняла сон. От усталости ныла спина, ногам не мог отыскать места, но глаза таращились в темноту, а сердце бухало сильно и часто. Во тьме слышал, как тихонько спрыгнул кот, на миг в щели мелькнул черный силуэт. Кожаны, как спелые груши, падали с балки, исчезали, словно растворялись во тьме. Дважды он чувствовал движение воздуха. Летучие звери пролетали совсем близко, едва не царапая по лицу. Олег почти не дышал, даже зажмурился, чтобы не видеть мелькающих в темноте горящих как угольки багровых глаз. По полуночи кожаные перестали залетать в избушку, охотились вдали. Кот не появлялся вовсе. Олега начало клонить в сон. Лесные птицы давно утихли, спали, и зрятка вскрикивал лесной зверь. Тревожно прошумел в вершинах случайно залетевший ветер. Не скоро, едва ли не под рассвет Послышался далёкий свист. Наверху треснуло, заскрежетало. Посыпалась труха, заскреблось. Зазвенело заслонка печи, гупнуло. Олег услышал тяжёлый вздох, хлопок, шарканье подошв, сухие щелчки кремня по огниву. Лучина долго не загоралась. Затаившись, Олег слышал раздражённое бормотание, искры прыгали по всей избушке. Наконец возник и распространился трепетный оранжевый свет. От печки метнулась огромная костлявая тень и сломалась в углу. Посреди комнаты стояла маленькая сгорбленная старушка. В протянутой руке сыпало искрами лучина. На её плече стоял, выгнув спину горбом, огромный кот. Оба выжидающе смотрели на Олега. Глаза кота нехорошо горели. Он тёрся о щёку старухи, вкрадчиво мурлыкивал: "Здравствуй, бабушка", сказал Алекс Давлина. Подобру ли странствовала? Старушка молча и недобро рассматривала сидящего на лавке доброго молодца. Совсем не старческие глаза на сморщенном как печёное яблоко лице смотрели остро, цепко. Она опиралась на клюку, вид у неё был измученный. А Лучина в дряблой руке подрагивала и опускалась. "Подобру", повторила она дребезжащим голосом, словно хотела вслушаться в это слово. "Откуда же я знаю, что добром кличется на этот раз?" Безбоязненно повернулась спиной, ушла в угол. Там вспыхнул и залил комнату ровный свет масляного светильника. Старушка, не обращая на гостя никакого внимания, возилась с печью, двигала горшками и заслонками. По избе прошёл терпкий запах растёртых трав, запахло едой. Олег сглотнул слюну, спросил тихо: "А для чего нужна протёртая хвоот трава пополам с пареем, хотя, хотя парей там на треть?" Старушка даже не обернулась. "Ох, травник. Все мужики травами ведают." Вестрый свет меняется. Только сдускинвали. А уж скачи идут за окном скрипного. Олег насторожился. Мрак, если проснулся, подкрался бы не слышно. Таргитаи спит как колода. Скорее всего, лиска. Нет, могла не спать всю ночь, вслушиваться. Бахнатый, сказала вдруг старушка. Нарочно топай, да б я знала, что спасёт, защитит, сопельки вытрет. Дой, я моя глаба сверху вас всех за чем вёрст почуяла, а за три видела, как обло упленных. Так мы не желаем худо, начал Олег. Старушка повернулась, в руках был горшок. Из-под крышки вырывались клубы пара, аромат свежесваренной каши потёк по избе. Олег невольно сглотнул слюну. К столу, прервала старуха сварливо. И не объясняй, что давно знаю. Все одинаковы, только мнете о себе что неповторимы. Вас, трое из леса. Ой, не мри, девка. Она чтит старый закон, это мне любо. Ко мне забрали, чтоб просить помощи. Не спрашивай, откуда ведовы. У меня все помощи просят. На столе появилась миска из кремня. Такие Олег последний раз видел в родном селе. Придвинул к себе обеими руками, вдыхая и чувствуя неясную печаль. В родном селе до ныне не знают металла, даже простого олова не знают, меди не знают, бронзы. А они трое — мрак, таргита и он. Какой путь прошли? Сколько вызнали? Острые старушечьи глаза зорко пробежали по его помраченному лицу. — Что у нас постарел? Олег вздрогнул. — Бабушка, а откуда вы все знаете? — Поживись, мое! бург, ну, старушка. Кашу ела жадно. Беззубый рот дёргался, крупные комья падали на стол. Кот наконец спрыгнул, прошёлся по столу, задев хвостом Олега, соскочил на пол и пропал. Олег осторожно вытащил свою ложку и спросил: "А много ли вам лет, бабушка?" Старуха отмахнулась, а чёка каша с ложки полетела чуть и стол. "Да и не упомню. Я в эти краях со льда" "Солда? Не понял, Олег?" "Эй, во, Родимово!" ответил старуха невнятно. "Не разумеешь? Ах, да, ну откёр тебе знать про лёд. Когда ледяные горы ушли дальше, тот сперва был болото от конца до краю. Вот тогда здесь и завелись упыри клятые. Затем болот просохло, наросли деревья. Вот тогда мы первые и пришли. Не, пришли, когда ещё болота были?" Не одно большое, что после льда, когда подсохло, остались малые. Меж ними уже росли деревца, мелкие, коргалистые, но почти настоящие. Когда ещё бродили здесь звери большие, ну и запамятовал, как их звали. Молодой была, когда последних пустили на мясо. У них ещё кишка такая была вместо носа, а из пасти два кобаньих клыка торчали. С руку длиной. Олег ошалево посмотрел на старуху. Спросил Робка. — Бабушка, ты ведь здесь, когда все эти деревья молодыми были? Старуха прошамкала с набитым ртом. — Эть! Деревья — та же трава. Растут, старятся, умирают. На место них вырастают из новых желудев новые. Тоже дряхлеют, рассыпаются в гниль. А сквозь них уже прорастает новая трава. Что ж, деревья. Ты, Лёрик, скажи, по что из леса выбрались? Желись ли вы и шли по старому покону? Олег Йорзул не смел поднять глаза. Острые глаза пронзали его насквозь, как яркие солнечные лучи пронзают молодой лист, когда становятся видны все жилки и коморки, даже самые мелкие. А, камнет по что? спросила она, когда деревянная ложка заскрибла по стенкам горшка. Олег тоже отодвинул пустую миску. Благодарству, нам бы добыть посох великого волхва, с ним, говорят, можно погонь побить. Мир станет добрее, как и завещал завещали боги. Он где-то на мировом дереве. Старушка уловила заминку, голос стал реще. Не боги, а великая богиня. Мать всех богов и спокон векам правит. Ты ещё глуп, света не видела, а уже горами трясёшь. Олег вздрогнул. Знает, сказал торопливо. Я же сам не знаю, как это делается, помоги, научи. Я не хочу во зло. Мужская сила! отрезала старуха зло. Злая сила. Дикая. Женская магия теплее, мягче. У неё другой ключ. Ее могут только женщины, да и то не всякие. Наши зовутся ведущими матерями, попросту ведьмами. По что богиня дала и мужикам творить чародейство, ума не приложу. Вам бы только рушить, ломать, убивать, зарить». «Иной раз», — сказал Олег, — «дабы сотворить добро, надо убить злодея. Я волк в травник, лечу людей и зверей, даже деревья». Но, убив злодея, я спасал жизнь десяти другим. Старуха с кряхтением забралась на печь. Тяжелая чугунная заслонка медленно начала наливаться темно-вишневым цветом, словно внутри бушевал яростный огонь. — Странные вы все, — сказала она раздраженно. — Ты чудной, никак тебя не пойму. Силы в тебе много, но она темная. — Темная? — переспросил Олег тревожно. Для меня темная. Мужскую магию не ведаю, она из другой реки. Зрю лишь, что мощь велика. Много крови прольешь. Зрю весь и в огне. Полчища конных витязей. Твой щит на вратах большого города. Ладьи во пламени. Затаившегося змея в конском черепе. Зрю, но не ведаю, что зрю. Много мощи в лохматом. Ему дадено много горя, но и много силы. Да бы вынести. Никому на белом свете не вынести столько. А уж вынесет ли? Одни боги ведают. Девка. Девка истинная ревнительница старого покона, поительница нерушимости. У неё больше силы и умения, чем ты ведаешь. Лишь один среди вас никчемно. И зачем вы его с собой таскаете? Олег подумал, ответил рассудительно. Вот летучие мыши Они для видавства, понятно. А кот зачем? Старушка впервые улыбнулась. Морщинистый рот растянулся, глаза почти скрылись. А не для чего? Са мать и салызывы, телеса вырезала острым камешком, ойскрёбывала, выглаживала. Живые и мрут тот же, привыкнуть не успевают. А этот со мной уж тысячи лет, а то и больше. Так я его и кличу. И Васик ЧЕЛЕСИК. Послышались мягкие шаги. На пороге появился кот. Мгновение стоял, смотрел жёлтыми фосфорическими глазами, повернулся и бесшумно исчез в ночи. Старуха с гордой любовью смотрела вслед. "Ну а у нас кот трыгитай", ответил Олег. "Тот же мурлыкает, тут натуде". В избушке стало жарко, как в песках. Старушка довольно покряхтела, нежилась. Светильник горел ровно и мощно. Тени остались только за печью. "Восах мощи, жезл силы", сказала старуха. "А по-нашему, клюка находится он у великого дуба. Раньше его держали среди веток, сейчас для него вроде бы выстроили капище. Так не знаю." Женская магия там истощилась, а в мужскую я не проникаю. — Так как же его взять? — А никак, — ответила старуха. — Снаружи сторожат такие воины, что каждый одолеет вашего лохматого, пусть даже волком перекинется. А внутри капища бдят волхвы-оберегальщики. Тебе с ним не совладать, быть ты хоть трижды силен. Там вроде на цепи еще и чудище для стражи. Ну что за зверь? Не чую. Олег подумал, вздохнул тяжело. Надо. Надо ли? Надо, ответил Олег уже убеждённее. Боги сотворили мир несовершенным, старух презрительно фыркнула. Да и во все улучшают. И одно непонятно. По что бьётесь?